Глава 47. Нюк. Те еще игрища. Забравшись повыше на импровизированной трибуны местной Space арены устраиваюсь так, чтобы не мозолить глаза своими манипуляциями с пультом от ТАССИ. Получить дубины по макушке за колдунство в мои планы не входит впрочем болельщицам до меня нет никакого дела они уже базлают вовсю всю мощшь глоток размахивая самодельными стягами грызут жареные плоды размером и цветом похожие на земной каштан прикладываются к флягам с бодрящими напитками и явно получают массу удовольствия от происходящего заметив призовые кубки торчащие в цепях над солнцеёки приветливо машуем рукой Нет, альфы точно совсем не дуры. Властели вон поотбирали, отсюда вижу, что кабара у кэпа пустая. Розовые брови баса трагически изламываются, когда он узнает всесястой конопатой девицы своего борт-инженера. И все они втроем принимаются неуместно для своего положения веселиться. Ржите, ржите, посмеетесь, если продуем кокетливо повертев гречищным бустом, возвращая свой взор к полю, где уже начались великие игры за трёх не слишком-то свежих гуманоидов. «Скажи, Таси, пусть берет этого серуна из корзины нежнее, чем пряные снежные лотосы», — делится со мной впечатлениями от первого конкурса ярко. «Сама она справляется с задачей быстро и ловко». Зверюха цели обгадиться в ее руках должно быть не может физически. Мощная хватка не дает ей даже развернуться. Струя прошибает бедолагу уже в полете, не попав в борт меха. Конусы так и брызгают в разные стороны от этойкой реактивной тяги. А тут и наша стаисия очередь подходит. Следуя указаниям соколовой, сшибаем с нее лула, как по маслу, хоть и не все. Хрука... Оп! Даже проснуться не успевает. Уж то-что о нежные прикосновения у Тасси в базовой прошивке. Это вполне засчитывается как бал для прохождения в следующий тур. Глава Альф направляет животинку рукой бывалой толкательницы ядра, и Лулы рассыпаются, взметнув в воздух целый фейерверк из семян. Неплошает и седая поклонница басовых форм, поди кучу игр за свою варварскую жизнь прошла. Ни одного хрукапопа на лулу натянуть успела. Выстроив в не слишком ровную шеренгу участниц, выдержавших отбор местными реактивными сирунами, главная арбитрица тычет пальцем в сторону симпатичной голубовато-зелененькой полянки и орет так, что я всерьез начинаю опасаться с хода какой-нибудь лавины даже с этих скромных гор. «Второй этап! Кто пробежать через ежейник и мало-мало его задеть победить?» Следом за ней альфы топают к поляне. Одна из судей обегает ее по широкой дуге, чтобы встречать счастливых покорительниц ежайника тепленькими прямо на выходе. «Кто пытаться мухлевать и тихим кадровым пеньком сдирать священные метки, тех заставить сесть на самый большой ежайник и сидеть до самой закат?» — грозно предупреждает здоровенная судейца. «Интересно, что там за ежайник такой?» и каких подлостей от него следует ждать. На вид лужайка как лужайка. Ровненькая такая, будто газончик на матушке-земле. Может, там в норах еще какие животины, эмоционально неуравновешенные, обретаются. Вперед выталкивают первую участницу. То ли по старшинству, то ли по количеству баллов в предыдущем туре, то ли просто от того, что та подвернулась под тяжелую судейскую длань. Кто-то из арбитриц заливисто свистит, и амазонка устремляется вперед какими-то странными дерганными скачками. Пару раз она особенно высоко скидывает ноги, заметно ускоряется, вылетая за пределы милой полянки на третьей до световой. И тут же попадает в цепкие рученькие седовлазной фемиды. Кажется, та что-то обдирает с ее меховой юбочки и голых ног, а затем вопит, вызывая легкие колебания каменюк на горных склонах. «Одиннадцать!» — трибуны свистят и орут. А я в очередной раз радуюсь своему техническому образованию и гибкому уму. Собирать на свои тощие ляжки местные репейники — точно не то, чем хочется промышлять в такое славное утречко. Одна из юных болельщиц с выражением высшей степени злорадства на щекастой морденке, сосредоточенно шевеля губами, отчитывает подружки богатырские щелбаны. Видимо, в список забав входят и ставки на участниц с моментальной расплатой за недостаток интуиции. «Кажется, самое время призвать на службу опыт бега по соседским грядкам со взрывчатыми острыми перчиками», — шепчет передатчик голосом Соколовой. «Те-то стреляют так, что потом неделю приземляешься только уцелевшей половиной кормы. Ну, если такая, конечно, останется. А это, похоже, просто какие-то цеплючие репейники». Фигня вопрос. Проскочу пошестрее снежной блохи после осенней спячки. «Удачи, девчонки! Млечный путь вперед, подбадривая я их. Были бы помпоны, сбацал бы и альтаирскую джейгу для вдохновения. Пока ярко и нетерпеливо подпрыгивают на месте, а может, просто таким манером пытается выглянуть из-за спин своих рослых соперниц, чтобы получше рассмотреть загадочный ежейник сытья вызывает на старт нашу старшую божественную черь. «А я-то думала, мы как нормальные люди, морды друг другу набьём и всех дел», — сердито сопит борт мех. Уже проскакавшие с разным успехом этап девахи бродит по ту сторону полянки и ожесточенно прочесывают монументальные ляжки, пораженные священными ежайниковыми метками. цели окидывает пространство, которое предстоит пресечь критическим взором, а затем совершает отменный прыжок с места в длину, Примерно раза этак в три, превышающие среднеземные показатели. Ну, конечно, сила тяжести-то на Варгане. Ого, какая по сравнению с этой планеткой. И тут у нашего бортмеха заведомое преимущество перед туземками. Буквально три прыжка, и этап пройден с минимальными потерями. Орбитрица насчитывает всего пяток пресловутых ежайников, прилепившихся к могучим формам мисс Ибрагимбек. Вероятно, в последний миг, перед тем, как выплюнувшие их растительные папы-мамы оказались втоптаны в грунт по самой макушке. На трибунах на мгновение воцаряется потрясённая тишина. Вероятно, божественный статус цели только что перестал быть пустым звуком для Альф. Тех, кто ставил на поражение упавших с неба выскочек, немедленно награждают звучными щелбанами крепкие, как обшивка звездолета лбы. «Так-то, сучки!» сычки, ликую я. Победонос Победоносно шаг гречей. «Если что, это я тоже в плоском кино слышал», — добавляю для своих. Тем временем следующая участница выкатывается на финиш, облепленная ежайником со всех сторон. Арбитрица раза три пересчитывает ее урожай, перед тем, как огласить разгромное число за пределами двух десятков. То ли цели так раззадорила растение, то ли просто амазонка попалась неуклюжая и невезучая. Вождица пересекает лужайку короткими перебежками и набирает 6 репейников, что болельщицы встречают одобрительным ревом. Следом за ней на линию старта вступает неизменно самоуверенная Соколова. И остается надеяться, что эта самоуверенность реально подкрепляется хоть чем-то, помимо неистовой веры в победу нашего правого дела. Впрочем, на славе же вроде гравитация тоже больше земной. Может, ярко воспользуется тактикой борт-меха и также сразит Альф легкоатлетическими талантами? Слышу, как она бормочет себе под нос. «Ну, в какой туманности наша не пропадала!» Судья дает отмашку, и дитя славийской природы, даже не зарменившись от девчачьей стеснительности, неожиданно задирает полос своей меховой юбчонки выше пупка и так лихо припускает по лужайке, что только пятки сверкают, до да вызывающей красные трусишки. Они олеют на утреннем солнышке почище тыла брачующегося кабарука. «Ай да Соколова, распутница отцахи! Не подозревал в ней склонности к такому сексопильному белишку. Готов побиться об заклад на горку щелбанов, что эта колонистова семечка в свое время немало ущерба успела причинить соседским огородам с этакой-то прытью. Еще даже Бас на своей верхотуре не успел стыдливо прижмурить дальнозоркие очи, как ярко уже завершает забег, и с нахальной улыбкой подставляет организм для досмотра. На задранную юбку ни один нежайник не прилип. А соколова только шипит сквозь зубы, когда от ее голых ног отдирает одно за другой всего четыре колючки. А бельлишка, что похоже у нее из нановолокон. К нему ничего не цепляется. поди специально для колонистов какая-нибудь фабрика заря экспансии штампует. Пало ли, что там у них на диких планетках водится. Вполне разумная предосторожность, оберегающая первопроходческие тылы от местной агрессивной флоры и фауны. Следующая амазонка прибегает тоже весьма резво, вызвав новый взрыв эмоций и всплеск щелбанов на трибунах. Однако рекордов божественных дочерей не бьет. А затем наступает и очередь Таисии. Ладно, сейчас попробуем как-нибудь избежать поражения зловредными сорняками прелестной нашей кормилицы. Они и так не первой свежести. Подмазывать жидким силиконом приходится. Вывожу Тасю на линию старта и, порекусив от старания кончики языка, отправляю робота совершить гимнастические подвиги. Метод передвижения не оговаривался, так что рискнем. Добротно сработанный титановый костяк не подводит. Тася проносится по полю с такой скоростью, что серия сальто сливается в одно гудящее движение. Вжух! и моя крошка уже мило улыбается за финишной чертой, отряхивая ручки от травки и жучков. По трибунам разносится дружный, завистливый вздох. Таких номеров тут точно не видывали. Соколова радостно прыгает вокруг, по примеру амазонок энергично шаркая ладошками по излаженным злокозненным ежайникам областям. Когда судья выуживает лишь одинокую колючечку из тасиных кудрей, толпа раздражается воем и криками, а вождица аж слегка зельнеет от ярости. «Тася, ты — чистое золото! Как только свалим отсюда, я куплю тебе цистерну, чистой, как слеза с маски, самой дорогущей!» — обещаю я роботессе. «Ах, как же я не докаталась завернуть пирожков или печенье для капитана Вегуса и остальных! Они же, наверное, голодны!» — огорчённо восклицает она. «Так, отставить профессиональные корчи! Ты здесь не за этим!» «Отыграем их, и дома пир горой закатишь!» — успокаивает ее ярко. Басова фанатка, перед тем, как ступить на старт, успевает мазнуть по вершине скалы таким похотливым взором, что пилот аж вжимается спиной в камни, словно надеется просочиться сквозь гранит. В отличие от молодежи, умудренная годами и ежайниками Альфа не спешит. Каждый раз замирает, что-то высматривая в зелено голубом травяном ковре. И раздражающе неторопливо перескакивает с пятачка на пятачок. Но ее тактика в итоге оправдывает себя. Ягодицы-пенсионерки успевают украситься лишь четырьмя колючками. Кто-то из юных альф норовится обезьянничать, но успехом это начинание не увенчается. Сакрального ежейникова секрета девушка явно не постигла, и при каждой остановке ее яростно жалят цыплючьи репьи. На середине дистанции, видно, махнув уже на все рукой, амазонка просто летит на пролом со всех ног. Как результат, 15 отметин. Коварная седовласка лишь презрительно щурит глаза на подражательницу. Этап завершён. Арбитрица объявляет выбывших и бесцеремонно изгоняет неудачниц на трибуны. Среди них, сопровождаемая насмешливым посвистыванием басовой поклонницы, понуро плетется и молодая пелагиатчица. «Не дорасти еще, чтобы бабку свою обойти. Я свой первый адам выиграть, когда хилых ногобрюх и фустисом среди альфа не водилось» и на играх разрешать соперниц в пропасть кидать, — ехидно кричит ей вслед пенсионерка. Видимо, в беспощадной борьбе за дефицит в лице крепких и мытых Адамов родственные привязанности, если таковые вообще тут как-то пробиваются сквозь броню мускулинности, мигом меркнут. Шестнадцать уцелевших в беспощадном горниле игр девиц, включая наше небесно заслонное трио, снова выстраиваются перед судьями. «Третий этап!» — голосит главная вершительница спортивных судеб. — Скачки на габодрилах. Последние три наездница выбивать! Какая рукохвостая баракатица не смочь оседлать или довести до финиш свой красноперый паразит, выбывать сразу! — Наконец-то мы увидим этих красноперых габадрилов! — неуместно радуется ярко. Это, видимо, становится неотъемлемым свойством всего рыдваного экипажа веселиться в самом идиотском положении и в самый неподходящий момент. Тем более, что в последнее время и то, и другое практически норма нашей жизни. Участницы топают к расчищенному и обнесенному плетеной изгородью полю, в углу которого маячит какая-то деревянная постройка. Когда шумная толпа приближается, из этого сарайчика доносится такой звук, словно стая альтаирских крыс и пираний, окружила лайнер первопоселенцев и зашкрябала по нему тысячами иглозубых челюстей. Затем он переходит в душераздирающий виск, напоминающий натужный скрип рыдвановых механизмов и переборок при особенно лихих басовых маневрах. Даже на приличном удалении от сарая я рефлекторно покрываюсь попурышками нехорошего предчувствия. «Ну, звездный ветер нам в закрылке». Каждая конкурсантка получает сверхтехнологичное снаряжение для охоты, свернутую в кольцо веревку. А дальше все развивается стремительно. Главная судья дает отмашку. Одна из ее помощниц резво несется на другой конец дистанции, а вторая загоняет участниц внутрь ограждения и направляется к как-то нехорошо уже содрогающейся двери сарайчика. Мгновение, и все пространство заполняет совершенно дурацкие твари, в которых невозможно уверенно идентифицировать ни зверя, ни птицу, ни ящера. У них маленькие головы, увенчанные ничуть не украшающими их обвисшими мушасто серыми грибышками, оранжевые клювы, кожистые дряблые бороденки и абсолютно пустые выпученные куриные зенки без проблеска самого зачаточного интеллекта. Вдоль хребта топорщится полоска из ярко-красных перьев. Но на этом сходство с птицами заканчивается. Выжищая месистыми округлостями тела, покрытой пестрой клочкастой шерстью. Лап аж шесть. Хвост стоит трубой, открывая на всеобщее обозрение упитанный зад, поросший реденьким розоватым пушком. И все это безумное стадо без устали орёт, воет и верещит, точно угодившее в корабельную посудомойку пищаги. М-да, это вам не Кларочка. Судья вполне благоразумно убирается за забор, предоставив участницам самостоятельно разбираться с бестолково мечащимися по загону тварями. Никаких вам цивильных дорожек, как на бегах любой живности в маломальских уважающих себя мерках. Никакой очередности. Просто две дикие толпы, одна из которых должна каким-то образом оседлать и взноздать другую. Пока же Альфы и Гоподарилы просто смешались в одну кучу, издающую чудовищный гвалт. «Хватаем любую и держим насмерть!» — велю я Тасе, направляя ее в самую гущу. Механическая ручечка ловит первый попавшийся хвост, дергает скотину на себя, перехватывает заглотку, как кусок теста. Глупые зыркалки аж на лоб лезут. И пока тварины истошно сипеет и буксуют всеми шестью конечностями, второй рукой роботессы я мастерю из веревки что-то нехитрое типа линчевки. Вроде готова. Осталось забраться на верткую скотину. Но вот с этим уже посложнее. Влезть на украшенную перьями спину твари удается раза с третьего. Тася намертво обхватывает брюхо ногами. Не сбросишь! Так, а куда теперь скакать-то? Что-то у меня аж башка закружилась. Хотя количество гападрилов и спортсменов, равно, то и дело вспыхивают короткие, но ожесточенные схватки за ту или иную особь. На вид эти животины ничем друг от друга не отличаются, и непонятно из каких соображений две-три амазонки вцепляются в одну истошно-голосящую тварь, в то время как пара ее товарок преспокойно носится рядом. Впрочем, Соколова, насколько успеваю заметить, подобными философскими вопросами не задается, и с готовностью следует к примеру дикарок. Подкравшись к уже почти взгромоздившейся на своего гападрила седой басилевской поклоннице, ярко делает неуловимое движение рукой и Амазонка вдруг вздрагивает, точно ее злобный цитианский шершень в корму жахнул. Зверюга немедленно взбрыкивает, и Соколова вероломно сдергивает на миг потерявшего равновесие Альфу за ногу. Та успевает таки дать наглой кучеряхи увесистого пинка, но угон уже свершился. Ярко накидывает веревку на невероятно взбодрившегося гоподрила и поддает пятками по его лоснящимся бокам. То, что орёт ей вслед недавняя владелица транспортного средства, надо будет потом выучить наизусть. От такого даже преснопамятные гергонейские зерки покраснели бы до самого яйцеклада. А Соколова преуспевает на ниве дипломатии. Вот у нее на планетке уже и собственная вендетта, считай, завелась. причем с ветераном игр, практиковавшим сбрасывание соперниц в пропасть. Это ярко, пожалуй, неосмотрительно все же. Что не все гоподрилы одинаково полезны для здоровья, выясняется довольно быстро. И хотя разобранные первыми осами отнюдь не демонстрируют чудес резвости или послушания, норовя дернуть куда угодно, только не к финишной черте, оставшиеся оказываются на порядок зловреднее. Эти подлецы проявляют редкостную прыть, когда подворачивается случай клюнуть, лягнуть или укусить своего украсителя. Да, ко всему прочему, они еще и обнаруживают выдвижную челюсть, полную зубищ, охотно выезжающую из кожистых складок, болтыхающиеся точно у индика соплеобразной бороды. Доставшийся цели экземпляр именно из таких, но пара добрых тумаков и, вероятно, врождённый педагогический талант Борт-Меха, хвала всем сверхновым, что ко мне она его никогда не прикладывала, творят чудеса. Инстинкт самосохранения Гападрила все же берет верх над дурным характером и дефицитом воспитания оглашая крестности утробным воем, от которого желудок скручивается точно от перегрузки в пяток джи. Оседленные твари мечутся по полю, не слишком поддаваясь управлению. а Оставшиеся свободными мерзавцы носятся между ними и клацают зубищами и клювами, активно добавляя хаоса. Бросив бесполезную упряжь, хватаю тасиными руками нашего гапатрила за дюбальник и наддаю ему хороших шенкелей по упитанным бокам. Эта тактика неожиданно срабатывает, и тварина устремляется туда, куда я нацелил ее клюв — к финишу. Да так резво, что финишную черту пролетаем Аки Комета. Чтобы остановить разошедшегося зверя, приходится пригнуть ему голову чуть ли не до земли. Гаподрил летит кубарем. Тася изящно соскакивает, словно гимнастка, завершающая упражнение. Нет, не зря я столько времени на киберспорт угрохал. — Неправы вы были. Обдували, Петрович. Видите, как пригодилось-то? Не то, что ваше приседания. Второй конкурс, с которым мы с ней выигрываем практически в сухую, повергает трибуны в неистовство. Не очень здоровое и не то, чтобы приятное для нас. «Ты молочина! Лучшая из лучших!» а Руя, пока Работесса степенно поправляет сбившуюся от скачек повязочку на блондинистых кудрях и задравшуюся с одного бока юбку. «Так, что там у остальных-то?» Тася поворачивает голову, чтобы дать картинку с камер по максимуму, и я вижу, что за Соколовой все еще гоняется озверевшая альфа-пенсионерка, у которой та угнала скотину. Стратегия яркий в определенном смысле себя оправдала. Хитрая старая амазонка и впрямь облюбовала себе самую смирную тварь. Да вот только все остальные сакральные секреты дрессуры остались при ней. Как не бьется Соколова, под ее руководством Гападрил весело описывает круги, лишь его вскидывая зад, когда ревущий от ярости прежняя всадница сокращает дистанцию и пытается вернуть себе свою собственность. Ярко сидит цепка, точно голодный серотонина, сосущий клещ на лакийце во время гона. Но, очевидно, существенно повлиять на траекторию движения куромозглого создания никак не может. Наверняка на своей аграрной родине ей приходилось ездить верхом на каких-нибудь кровососущих или там реактивных славийских лошадках, обожающих похрумкать взрывчатым острым перчиком. Но гоподрил оказывается крепким орешком даже для этого чада первозданной природы. «Заклюв! Заклюв его, хватай!» — бору я. «Волшебная картинка!» — вдруг пресекает мои манипуляции, сидящая ближе всего ко мне болельщица. «Твоя шаманка, что ли?» «Не сметь смотреть, о том многоокая проматерь твоя ослепить. Я блаженная очаревый а это дар небес». Бессовестно вру я, на всякий случай отсаживаясь подальше. В конце концов, большинство зверюк оказывается так или иначе оседлано, и только парочка самых придурковатых продолжает с истошным ором шастать по полю, то и дело врезаясь в пленных собратьев, чья скорость куда как ниже из-за восседающих на них всадниц. Хоть и на скотинах хаотично носится по загону, категорически не желая двигаться по прямой, этой приюты хватает, чтобы алкающая нашего пилота Альфа утомилась и отказалась от немедленной мести. Цели уверенно движется вперед в первой пятерке, возглавляемой самой вождицей. Соколова неумолимо отстает, все больше отдаляясь от основной группы. В числе последних и мрачная седовласая амазонка вынужденная в итоге довольствоваться кукарекнутым на всю голову гоподрилом которого до нее вообще никто не мог поймать. Но многолетний опыт и тут выручает бабулю. Вмазав ногой покусившийся было на ее нового рысака без лошадной соперницы, старушка яростно пришпоривает скотину, и та неожиданно начинает крутиться на месте так, что только шметки земли и травы в разные стороны летят. Зрелище почему-то буквально завораживает яркиного гоподрила и тот аж замирает, вылупив тупые глазенки. Очевидно, этим он переполняет и без того неглубокую чашу терпения своей наездницы, и та, слегка повернувшись назад, с размаху опускает ладонь на его филейную часть. Реагирует зверюга так же бурно, как и до этого его первая всадница. Встает на дыбы, и тяжёлыми прыжками мчится прочь, причем скорость его все нарастает. Они живо обходят группу отстающих, и буквально пролетают сквозь толпу уже пересёкших финишную черту участниц. И не думает тормозить. Окончательно решившись управления, рысаком ярко спрыгивает на полном ходу и кувырком катится по земле. А тот, не сбавляя скорости, мчится дальше и дальше, пока не скрывается в каком-то ущелье. Следом за Соколовой финиширует все же справившаяся со своей тварью бабуля. «Вот что ежайник животворящий делает-то!» делится впечатлениями ярко, пока возвращается к остальным. «Это хорошо, что я запасливая, прихватила горсточку». На этом этапе отсеиваются сразу четыре амазонки, три приплевшиеся последними и одна так и не покорившая неадекватную красноперую живность. Соколова, малость прихрамывая и костеря на все лады своего иноходца, присоединяется к группе, прошедших в следующий тур. Теперь судья ведет всех под ножью одной из скал, где дымятся костерки. Что они еще придумали? Прыжки через огонь? Хождение босиком по раскаленным углям? Подобные упражнения с силиконовым формом нашей Таисии определенно на пользу не пойдут. Однако тут ветерок доносит даже до трибун чарующие ароматы жарящегося мяса. Надеюсь, только это не барбекю из тушек выбывших участниц. Настоящие воительницы всегда успевают плотно поесть перед великой битвой. Оглядев прореженные ряды охотниц за отборными Адамами, категорично заявляет судья. «У каждого будет одинаковый кусок горячей гару-гару и одинаковое время. Когда вода из священной сатут выльется, те чахлые червязявки, у которых останется больше пищи на тарелка, выбывать». «Идритм-метеорит». Тася-то у нас для этого дела вообще не приспособлена и питается чистой энергией впендюренного в нее практически вечного двигателя, подзаряжающегося от всего на свете, вплоть до статики. Блин, печенюха. А можно мне ее на этот конкурс подменить? Глава 48. Кадет Соколова. Сквозь Тернии к Адамам. Но слава галактическому ядру, наконец-то конкурс, как будто специально заточенный под экипаж дерзающего. Тут-то мы точно не оплошаем. И пусть еще благодарят многоокую проматушку, что в нашей команде мечты Шухера с его охвостем нет, тогда бы у амазонок не осталось даже ничтожного шанса на победу. Впрочем, я и сама после утреннего скудного перекуса и всех этих скачек Дам фору вражу и ношу за обеденным столом. Да и цели, полагают, меня не отстанет. Стоп. А что, Тася? Современные андроиды вполне способны имитировать процесс еды, я слыхала. В их внутренностях для этого кроется специальный контейнер. Поди, Полученный в результате паштет еще и в качестве гуманитарки на отсталые планетки шлют вместе с печеньками э, матушки Кокору. Но Тася-то у нас никаким силиконовым местом не современная модель. Предусмотрена ли у нее подобная возможность? Вдруг некоторые клиенты времен Великой Экспансии желали порой не только потешить свое либидо, но и пошвыркать чайку и потрещать космические бабочки, а не лёгкой доли первопроходца. «Сестрица Нюке, как там у нашей Таисии обстоят дела?» Не с приготовлением еды, а с ее поглощением, шепчу я, пока судьи оттяпывают от добротно зажаренных тушек каких-то свиноподобных тварей, здоровенный кусманищей для воительниц с отменным аппетитом. Без понятия. Тася, ты идут проживать и проглотить можешь? Нет такой функции, оттопырив губку, дрожит роботе со ресницами. Того гляди заревет, расфовкивая дефицитную смазку. Мне только чая могу с компанию или кол вина. кара пятикрылый! Неужели мы срежемся на такой ерунде? Может, мне на замену вызваться? Скажем, что она у нас веганка, животных лично про матери есть воспретила. Про веганов я бы при пропитанных мускулинностью хищницах даже не заикалась. Сразу у еретички нас запишут. Бормочу, оглядываясь на самые, что ни на есть плотоядные улыбки туземных сестер по проматери которыми те провожают каждый отрезанный кусок пыхающего жаром мяса. Тем более они и так после тасенных сокрушительных побед на нее косятся, как санайские кобровидные аборигены на колонистов. Замены тут фриаты практикуются, да еще и на блаженных чрево-вещательниц. Ладно. Толкая в рот, сколько влезет, главное, чтобы тарелка была пустая, — командует Нюк. — Блин, печенюха сейчас слюной захлебнусь. Ага! Вон где пожалел, что предпочел участвовать в играх исключительно виртуально. Насчет покушать, товарищ эластичный борт-инженер, у нас тоже далеко не дурак. А как поначалу воротил нос то свой, обцелованный от местных блюд? Голод не рабанянешка, особенно когда тут барбекю источает ароматы на всю долину. Тася тебе принесет потом кусочек, тихонечко ггк я, представив эту картину. Возможно, довольно большой. Мася, помнится, несколько пакетов семенами заглатывала во время сева, чтобы руки свободны были, пока вместо упаднических кружевных нарядов дедуля, смирившийся с сугубо аграрно-платоническим характером их отношений, ей комбинезончик с кучей карманов не подогнал. Тем временем судьи, расшвыряв мясо по тарелкам, выстраивают нас в две шеренги и перед каждой участницей бахают предназначенную ей порцию. Посередине вверх тормашками водружается на подставку сосуд с узким горлышком, из которого тут же шмякается на землю первая капля воды. Кажется, это какой-то дикарский аналог примитивных песочных часов. «Начали!» — протяжно свистнув, орёт главная арбитрица. И наступает время великого жора. «Мы все спешно вгрызаемся в сочное мясо. Интересно». За сколько времени вода выльется полностью? И нет ли в этом конкурсе какого-то подвоха? Ведь впереди еще как минимум два этапа. А значит, победительница этого тура, утром бившая в себя больше всех, окажется самой тяжеленькой на подъем. Стало быть, надо соблюсти золотую середину, схамячить ровно столько, чтобы не вылететь, удостоившись титула чахлой чем этой зявки. Краем глаза слежу за темпом убывания соседского Гару-Гару. Особенно меня интересует, как идут дела у злостной соперницы, положившей глаз на нашего розово стилягу пилота. Уж эта татуземная ветеранка наверняка четко знает, как правильно распределить время и какое оптимальное количество мяса стрескать. Но вражина отвернулась так, что мне не видно толком ни ее саму, ни её тарелку. Кажется, она всерьез затаила не то, что метеорит, а стероидища за пазухой за уведенного из-под седла Гападрила. Можно подумать, она сама на моем месте удержалась бы. И вообще, Джек Ордо вымяй ей в загребущие рученьки, а не нашего пилота. Так-то это мой поклонник, если что. Единственный, может, кроме родни, кто во мне не просто санайскую кучерявую кобру засмотрел с нимбом из вице-адмиральских папиных звездочек, аж... Сам делишную девушку. Хотя, конечно, станцами тогда мое распутное альтер-эго переборщило изрядно. Размышляя над столь злободневными жизненными вопросами, не забываю энергично двигать челюстями и приглядывать за конкурентками. Кажется, этим девахам бабушки никогда не объясняли, как вредно носиться и прыгать сразу после плотного обеда. Варварки, что с них взять? Суровое воспитание, ориентированное на естественный отбор. Может, они и реально способны после такого марафон пробежать? Мало ли, какие мутации порождают условия иных миров. Вдруг у них желудки разрослись и пустили отростки до самых коленок, куда излишки пищи проваливаются про запас. Цели также неумолимо и хладнокровно, как амазонки, уничтожают свою порцию, работая в темпе хорошего кухонного комбайна. Но тут кто-то замечает, что творит наша Таисия. И все слегка вытаращенные от старательного перемалывания пищи глаза устремляются на нее. А это и впрямь впечатляющее зрелище. Видала я как-то ролик, где Альдебаранский пустынный удав пытается заглотить Кабарука, и его пасть все раскрывается и раскрывается, и нет конца этому процессу. Будь у меня сейчас камера и хотя бы самая медленная и захудалая связь с мирами Союза, ручаюсь. Моя съемка растерла бы автора того фильмеца в звездную пыль. тасины создатели даже в навеянном самой гнусной оргии сне не могли увидеть, какое применение однажды в очень-очень далекой галактике найдет талант их детища. Полста лет после профпереориентации, пылившейся за ненадобностью на задворках искусственного сознания. Амазонки аж сами на секунду-другую забывают жевать, зачарованно таращась на засасываемый кусок мяса, который цельми заезжает куда-то в Таисины андроидные недра, точно корабль, угодивший в зону притяжения черной дыры. Приналегая на свою порцию, и к тому моменту, когда судья издает финальный свист, на моей тарелке лежит уже весьма скромный кусочек. Остается только возносить мольбы многоокой проматушки, чтобы следующий конкурс оказался проверкой эрудиции и сообразительности, а не умения крутить сальто-морталы. Хотя, конечно, насчет эрудиции, это уж я что-то сгоряча загнула. Не факт, что девушки умеют читать и писать, спасибо на том, что пальцы после еды, по примеру, Адамов не обсасывают а культурно обтирают вон о собственные литые ягодички. По результатам сидейской экспертизы в пожирательном конкурсе мы с цели попадаем в твердую серёдку. Первое место занимает, похоже, самая юная из участниц. Это единственное состязание, где ей удалось отличиться. Но по эхидным взглядам старших догадываюсь, что триумф ее будет недолг. С двумя проигравшими вопрос тоже решается быстро. И вот возле Таси арбитры подзависают, и между ними вспыхивает оживленная дискуссия. Какую часть Гару-Гару считать несъеденной, если изрядный кусок торчит изо рта нашей старательной роботессы, точно намертво застрявший таран из недоломанных ворот? Формально тарелка ее пуста. Но исчезть с лопаном то, что осталось наружу организма, судьи не согласны. Проще всего было бы просто откусить, спорный Кусман. Только вот способна ли на это Тася? Кто знает, насколько далеко зашли ее изобретатели в погоне за гарантией полной безопасности клиента. Возможно, подобный антипокусывательный блок в головушке нашей роботесы действительно стоит, но все же она выходит из положения, богатырским рывком изящной ручки оторвав лишнее. Рот у нее закрывается и губы даже складываются в приветливую улыбку. Так вот, сразу не догадаешься, что у этой милой домохозяюшки вся механическая гортань забита солидным куском мясной вырезки. Оценив оставшийся шман Гару-Гару, арбитрицы -гару, не очень охотно отходят от Таисии и продолжают проверку. Нюк с таким облегчением выдыхает в передатчик, что у меня начинает в ух зудеть. После небольшого совещания они признают выбывшую другую участницу и без всяких там перерывов на послеобеденный отдых объявляют следующее задание. Загнать в выданный мешок противного каждому матери демона за отмеренное уже знакомым священным сосудом время. За укусы, царапины, полученные в ходе борьбы, начисляются штрафные очки. Замечая, что участницы начинают вдруг озадаченно перешептываться. И даже пенсионерка раздумчиво почёсывает венчанную сединами репу. Ага, получила. Похоже, во времена скидывания соперниц в пропасть такие забавы не практиковались. А нам вот не привыкать. Давно ли мы одну гнусную, хвост рожденную тварюгу всем экипажем ловили? Интересно, удалось ли повторить тот наш подвиг Адамом? Как-то вот не произвели они на меня впечатление завзятых охотников. Нас препровождают к небольшому загону, обнесенному высокой изгородью из каких-то очень колючих растений, так и норовящих зацепиться за ебчонки, торчащими во все стороны длиннющими шипами. Главное судья самолично открывает калитку и первый входит внутрь. В центре арены стоит что-то вроде клетки, накрытой мохнатой шкурой. И оттуда раздается яростное шебуршание, Младшие арбитрицы выстраивают нас в рядок и первые вызывают короткостриженную альфу со свирепым лицом. Ей выдают мешок, выталкивают в загон и тут же захлопывают дверцу. По свисту главной судьи помощница переворачивает местный аналог часов, начиная отчет времени. Снаружи ровным счетом ничего не видно. Можно лишь догадываться о ходе битвы, помелькающем в просветах забора теням, рыкам до да взвизгам. Последние принадлежат, надо понимать, неугодному узору про матушки-демону. От ее достойных дочерей до сих пор ничего подобного слышать точно не доводилось. Когда из кувшинчика ухается последняя капля, оставшаяся по эту сторону изгороди судья сотрясает окрестности свистом. На арене еще сколько-то времени слышится возня и ругань, после чего оттуда вываливается амазонка. Правда, узнать ее сложновато. Искаженное злобое лицо украшают свежие царапины, юбкой, даже кожаный прикид изрядно обжеванные и руки покрыты укусами. Успеваю прикинуть, какой величины твари оставила бы такие отпечатки зубов. Пожалуй, что не слишком крупная, но верткая и хваткая, точно, регийский лемур. И что самое удивительное, арбитрица объявляет, что демон не был усмирён. Это ж насколько демон должен быть демонист, чтобы задрать в флам огромную бабищу и даже не оказаться при этом завязанным в морской узел? «Нюк, тебе видно, что там за дверь лютует?» — взываю к нашей гречишно-грудой болельщице на трибунах. «Нет, загон так стоит, что отсюда никому не видно. Демон, видать, шибко неугодный для взоров. Теряюсь в догадках, что ж там замерзность такая». Одна за другой конкурентки скрываются за таинственной калиткой и после серии рев и воплей, ошваренного славийской крапивой бычка, вываливаются обратно в разной степени подратости. Впечатлениями они делятся, и все, что удается узнать об успехе или провале их миссии, водворен ли пресловутый демон в мешок. Это оглашают судьи, попутно корябая какие-то загадочные каракули на маленьких дощечках, Которые они таскают с собой. Вождицы и пенсионерки сей подвиг все же удается, хоть и ценой изрядно искусанных и исцарапанных конечностей. Причем покусов на всех так много, словно целая стая крысы пираний постаралась. Так и не постигнув тайны того, кто сидит за оградой, решаю разобраться с проблемами по мере их поступления. Тут меня и вызывают. Мешком наперевес, ступаю на арену, и калитка с треском захлапывается за моей спиной. Взмыленная, раскрасневшаяся и несколько растерявшая своё высокомерное величие главная арбитрица делает шаг к уже ходящей ходуном клетке, сдугает в сторону шкуру и откидывает засов, одновременно свистом подавая сигнал засекать время. Нечто с кучей щупалок вылетает наружу с такой скоростью и яростью, Словно им выстрелили. И в тот момент, когда она норовит проскочить мимо меня, не веря собственным глазам, узнаю старого паскудного знакомца. «Кометную дизентерию тебе во все сопла! Вот ты мне и попался!» Зловеще говорю я на общегалактическом. И тот резко притормаживает от неожиданности, вздымая целую тучу мелкой въедливой пылюки. Утворёныши аж пять ртов разом приоткрываются, когда и у него завершается процесс идентификации нового Треадора. Конечно, смешно было бы ждать от исчаяния олимпийского ада добрых слов, извинений или даже просто вежливых просьб, но вырвавшиеся из самой наглой его пасти визгливая тириада заставляют всерьёз призадуматься над тем, чтобы все таки сварить мерзостное хвостя в масле. «Где вы все столько времени шатались, солнечное ядро воспали!» «Несовершеннолетнее дитя пропадает в плену у неотёсанных и злобных воророк, они преспокойно где-то прохлаждаются!» «Немедленно вели ему брать от меня свои грубые лапищи!» «Или испепели их бластером!» «Не то я за себя не отвечаю!» «Дайте только вернуться в Галактический Союз!» «Во все организации по защите детства и отрочества, пожалуюсь. «А вот как раз этого мы тебе и не дадим!» радостно информируя змеёныша, небрежно помахивая мешком. «Завтра девчонки из тебя уже гару-гару нажарят, и никто в союзе даже не узнает о позорном попрании лимбийских традиций, давшем тебе такую короткую и бесславную жизнь». «Метеоритный рой мне в корму! Так демон — это наш вражонок!» — удивляется Нюк, узнав голосок Шухерового чадовища. «Ха-ха-ха! Как я сразу не догадался!» «Это антиобщественно, негуманно и не отвечает высокому званию гражданина Галактического Союза», — патетически всплескивает псевдоподиями мелкий мерзавец, впрочем, вернувшись от визга к своему традиционному баску. «Зато как нельзя лучше отвечает званию почетного гражданина планеты Землянда», — замечая я и призывно встряхиваю мешок. «Наши новые друзья совершенно справедливо считают тебя порождением демонических чресел и, кажется, уже раздувает костер, чтобы получше прожарить твою тушку. На случай, если она ядовитая. Но я могу тебя убить сейчас, чтобы не мучился. Хотя девчонки уверены, что поджаривание живьём придает особый тонкий вкус барбекю». Нахальные зенки паразита перебегают с меня на точно высеченную на скорую руку из гранита суровую физиономию главной судьи, и он начинает проникаться озвученной идеей. Причем настолько, что даже сбавляет тон и пытается шлифануть мое алмазобетонное сердце грубой лестью. Но не станете живы, воспитанные в лучших традициях цивилизованного мира гуманоиды, уподобляться варваркам с нездоровой склонностью к каннибализму. Конечно, нет, горячо заверяю его я, пусть сами трескуют твое сдобренное ядом со всех языков мяса, а лично я к нему даже не притонусь. Ясно. «Низкий шантаж, угрозы и прочие отрыжки дикого земного прошлого, подогретой черной завистью к высшей и более совершенной форме жизни», — угрюмо констатирует ворожонок. «Я понял твой топорный намек. Чего ты хочешь, чтобы выполнить свой человеческий долг и спасти несчастного ребенка первой конфигурации от жестокой и безвременной кончины?» «Вот сразу бы так», — укоряю его я. А то дайте только вернуться в союз, видите ли. У тебя примерно 30 секунд на то, чтобы быстро и без попыток испытать на мне остроту своих зубов, залезть в этот мешок. А потом к Таси и Цили. Тогда мы так и быть, выкрадем тебя у девочек и не им, что ты подстрекал обратить их в пепел и прах, ну? омен мрачно зыркает на меня» но нетерпеливые ревы и за забором убеждают его в пользе сотрудничества лучше всяких слов. Делаю элегантный финт мешком, и мелкий паршивец проскальзывает внутрь лиха, точно джекорд в вакуумный толчок. Судья свистит. Не особо церемонясь, перебрасываю ей свой трофей и выскакиваю через открывшуюся калитку. Амазонки, несомненно слышавшие вопли вражёныша, Недоверчиво пялиться на мои церехоньки конечности, улыбку до ушей и даже не помявшуюся юбочку. Дипломатия, алгольский, а ты ее дери, это вам не хухры, мухры, товарищи Альфы. Прошедших испытания судьи живо отгоняют на другой конец полянки, так что поделиться радостью от встречи с выплодышем сатаны, с нашей командой, я могу лишь через передатчик. Судя по яростному рейку и отчаянной ругани, зашедшей следом за мной Амазонки, враженок оторвался на ней по полной за вынужденную договоренность с такой презираемой формой жизни, как гомо-сапиенс. Когда товарищи Борт-Мех и помощница по хозяйству выходят из загона единого покуса, глазенки у Альф от подозрительности делаются уже, чем смотровые щели до потопных бронемашин. Но предъявить им нам нечего. Скорое украшение адовой тварюки лишь подтверждает наш божественный статус. Наконец, после всех испытаний, остается лишь шестерка самых упорных претенденток на прелести залетных адамов. Наше божественное трио, сама вождица, бурящая меня злобным взором басова фанатка и еще одна крепкая рыжеватая деваха, щедро обцелованная местным светилом. Может, тоже Нюкова семьюрудная внучатая племянница какая-нибудь? Правда, в ее случае солнышко не пожмотничало, отсыпало этого очарования на доброе ведро, веснушек на Альфе, что на тагаранце снежных блох в разгар зимы. Что и близко, не так мило, как скромное их созвездие на инженерском воздухозаборнике. «Финальный этап!» — рявкает судья. «Вас ждать последние испытания сила и выносливость. Заслуженный приз на вершине гора. Первые три участница брать его себе. Ключ от цепь, спрятанный в озеро, кишащий голодные рыбодилы. Там же вы найти снаряжение для восхождения на вершина, если хватит ловкости и везения. Ваша задача — добыть ключ, добраться до гора, подняться первой и забрать приз. Напоминать священные правила, соперница не топить и не сталкивать со скала. Грозно сдвинув брови, прибавляет она — уставившись в упор на презрительно сморщившую при этих словах нос ветеранку игр. Так я и знала, что без альпинизма не обойдется. Надо бы приглядывать за этой злопамятной седовлаской. Вдруг искушения окажутся такие сильнее священных правил. Тем более, что я и без жаждущих спихнуть меня в пропасть мстительных старушек и невеликий альпинист. Случалось несколько раз лазить по скалам, да только много ли их у нас? Разве что на континенте, но из-за слишком бурной вулканической активности поселений там не строят. Да и вообще, я как-то всегда больше плавать любила, чем по голым камням карабкаться. Кто ж знал, что однажды по зарез понадобятся именно альпинистские таланты? Ну да ладно. Значит, нужно просто определить альф на других участках этого бега с препятствиями и обеспечить себе фору восхождении. В темпе ныряю в озеро, добываю ключи, снаряжение и бегом к скале. Вот и весь нехитрый план. Правда, судья упоминала еще каких-то рыботделов Голодных. Кто бы они ни были, вряд ли просто пожелают нам доброго дня и поплывут жевать водоросли. Так что план, видимо, придется корректировать и дополнять походы испытаний. Впрочем, нам не привыкать. Что и когда на вообще шло так, как изначально наметили? Финальный забег стартует из дальней части долины. То ли у них тут реально круглогодично действующий колизей с соответствующим реквизитом, то ли альфы впахивали всю ночь без роздыху, возводя ограждения и препятствия. Путь к небольшому озерцу, раскинувшемуся в низинке, проходит через сплошные заросли каких-то весьма колючих даже на вид кустов, между которыми торчат деревья. Выглядят они точно, их альтаирский мох-паразит облепил от корней до макушки, и клочковатые его хвосты гордо реют на ветру. На другом берегу водоема начинается дорожка, утыканная какими-то ярко зелеными штуковинами, похожими на мегаклизмы для великана. То ли между ними надо протиснуться, то ли под ними перелезть, то ли просто пошибать с дороги, за всегда-то им игр виднее, чем мне, заезжие дилетантки. После клизменной тропы тянутся нагромождения разнокалиберных булыжников, а последний отрезок пути к подожью скалы, насколько удается разглядеть, представляет собой щель с натянутыми над ним веревками. Надо бы там подальше от мстительной бавки, алкающие нашего пилота, держаться. Больно уж, нехорошо, но на меня зыркает. Многозначительно так. «Победительница — выбрать любой Адам, другие брать, что остаться», — информирует нас главный судья. Прищурив глаза, всматриваюсь в щедро поджариваемую солнышком вершину, где маячат наши призы. «Девчонки, если я припозднюсь, хватайте баса», — шепчу я сестрицам по при матери, пока мы топаем к линии старта. «Рекичинский моложе, если что. Его потом украдем под подкровом темноты». Муж пару страстных брачных ночей подиздюжит. А вот баса эти озабоченные самки точно до инсульта загонят. Я Варга выиграть хочу, мечтательно делится Страти Тайлер, должно быть, уже воображая, как Кэп вместо него посуду драет на камбузе. От пронзительного свиста арбитрицы барабанные перепонки, кажется, игриво пощекочивают мозг. И мы срываемся с места. На ощупь заросли оказываются еще более колючими чем при визуальной оценке, и я подпрыгиваю аж на метр, когда первые шипы производят пробную дегустацию моей тушки. Рука машинально нащупает болтающиеся голубые ремки, и они, как ни странно, не обрываются под моим весом. А ну-ка! Моментально сбираясь по мохнатой фиговине, точно по канату на упругую ветку, над которой телепается более длинная родственница лианы. А ведь если раскачаться, можно, пожалуй, перелететь на другое дерево. Оно побыстрее будет, чем понизу через колючки продираться. Уж то-что, по деревьям я лазить умею, практика богатая и разнообразная. Этот способ передвижения вполне оправдывает себя. Правда, уже после второго прыжка от мохнатых отростков начинают зверски чесаться руки. Точно их грызут тысячи голодных снежных блох, а затем и ноги. Энергично чухаясь словно неведавший ванны и противооблашинных шампуней достойный предок тагаранцев Дидерсон, перепрыгиваю последние шипастые кусты и несусь к озеру. Ну и где там обещанные рабодилы? Не греются на бережку? Интересно, а где чертов ключ искать-то? И насколько тут глубоко вообще? Захожу в воду, которая оказывается довольно-таки прохладной для столь теплого денька. Какие-нибудь подземные источники, наверное, не дают толком прогреться. На ходу сдергиваю с ног ботинки и прицепляю к поясу. Жаль, они у меня самые обычные. Я ж на унылую космическую станцию в пятой точке галактики летела. Вот и не прихватило ничего получше. А дома остались кроссовочки, которые властой при попадании в воду трансформируются. Вот это здесь была бы наиполезнейшая вещь. Зайдя поглубже, набираю воздуха в грудь и ныряю. На соперниц стараюсь не оглядываться, главное — самой все быстро делать. На их темп передвижения я один джекорд повлиять не смогу. Тем более правилами все равно запрещено их топить. Вода довольно прозрачная, так что видно все отлично. Куда вот судьи могли заныкать крючки? Наверняка они прицеплены к чему-то покрупнее и поприметнее. Иначе как их на дне среди водорослей и камней найдешь? А еще где-то тут таится и посуленное снаряжение для восхождения на скалу. Правда, учитывая зашкаливающий уровень туземных технологий, велик шанс обнаружить какой-нибудь неподъемный топорик для врубания ступеней в камни. Обшарив ближайший участок дна, выныриваю, чтобы набрать воздуха и замечаю у берега монументальную фигуру вождицы. Так надо бы поторапливаться. Будь у меня побольше времени, я бы забрала один ключ, а остальные перепрятала. И та сисцилий шепнула бы, где они, по рации. Но, кажется, лишних пяти минут на козни интриги у меня уже не найдется. На сей раз ныряю почти у противоположного берега озерца, и среди колышащегося подводной растительности засекаю что-то крупное и красное. Надеюсь, никакая местная тварь при изготовлении этого майка не пострадала. Было бы жаль безвинно надутую ксеножабу. Подгребаю поближе и чуть ли не нос к носу, сталкиваясь с чьей-то ощеренной пастью. Полный острых-приострых зубов, между прочим. Рефлекс срабатывает еще до завершения анализа ситуации. Родина мать приручила. Оставив мне на бусике из десяток клыков, зверюга делает попытку пуститься в позорное бегство. При этом красный шар, вильнув, устремляется следом. «Эх, твою ж галактическую спираль в душу! Он, оказывается, привязан к хвосту-зубасту негодяя!» Приходится постараться, чтобы угнаться за перепуганной тварью. Вероятно, это и есть пресловутый рыбодил, нечто среднее между рыбой и крокодилом. Земными, по счастью, не славийскими. Не то получился бы стопроцентно смертоносный гибрид. Мерзавцу категорически не нравится, что я хватаю его за хвост, и он предпринимает титанические усилия, чтобы извернуться и тяпнуть меня, уцелевшей сотней другой зубьев. В тот момент тогда я, торжествуя, отдирая шар с болтающимся под ним примитивным, грубо сделанным ключом, у меня над ухом приветливо клацают еще одни челюсти. Под водой затруднительно подпрыгнуть от неожиданности, но у меня это почти получается. Бесцеремонно ткнув тем самым ключом в глаз ошалевшему товарищу первого рободила, пытаюсь быстренько дернуть к берегу, но не тут-то было. У них здесь должно быть развито чувство локтя, или там плавника, скажем. Со всех сторон на меня таращатся совершенно несимпатичные и крайне недружелюбные морды. Тут уж не до поисков снаряжения. Само бы сейчас на обед не снарядили. Зажав ключ в зубах, плыву вперед быстрее с сомбарины и чувствую, как мои пятки то и дело задевают то ли жадно оскаленные зубищи, то ли плавники. Обернуться, чтобы уточнить этот нюанс, мне, к сожалению, некогда. И даже слопанная Гару-Гару сейчас ничуть не мешает с перепута. Краем глаза успеваю приметить вышагивающую прямо по дну Таэсью, щедро скармливающую припасенное в позапрошлом конкурсе мясцо к ракорыбкам. Часть стая отвлекается было на нее, но лакомство быстро кончается, а я куда вкуснее силикона. Кажется, я сбилась с курса, потому как берег не приближается. Но поскольку за направление в большей степени теперь отвечает моя свита, от меня уже мало что зависит. И тут перед глазами вырисовывается что-то вроде узкого грота. Выбирать особо не из чего. И я проскальзываю внутрь, душевно нападав пяткой, вторгнувшемуся совсем уж личное пространство рыбодельчику. В темпе, дрыгая ногами, плыву вперед, вознося мини-молитву к Икхаре и, на всякий случай, священной славийской каракатицы, чтобы впереди не оказалось тупика. Ну и, конечно, чтобы подводный туннель не тянулся на пару-тройку километров под всеми здешними скалами. Внутри темно, точно в данских копьях, только какая-то подводная живность слабенькая фосфорицирует на стенках. Под руку попадается сверток и завернутые в зеленовато-голубые листья местного лопуха, и я на автомате хватаю его, не замедляя хода. Будь благословенна еще раз, моя Родина, за заботу о своих непутевых отроках. Технических приблуд в организме, в отличие от нюка, у большинства колонистов нет. Но вот конкретно на Славии сразу при рождении младенцам вживляют штуковину, которую в простонаречии все зовут наножабрами. Она позволяет находиться под водой гораздо дольше обычного, что повышает шансы на вылавливание малолетних утопленников живьем. А уж таких нырятелей в каждом поселке хватает с лихвой. Плавать-то у нас все учатся раньше, чем ходить. А вот рассчитывать силы при заплывах не всем удается. Но даже с этим бонусом у меня в запасе не больше нескольких минут. Так что неплохо было бы придумать, как выбраться на поверхность. Когда грот сворачивает и сужается, лидирующая в гонке зверюга неожиданно застревает. И пока она торчит, как пробка в бутылке энергично булькаю прочь. Туннель начинает расширяться, и вскоре впереди появляется пятно света. Нехватка кислорода уже ощутима, и я ускоряюсь из последних сил. В конце концов, досадно человеку, плавающему не хуже того самого рыбодила, потонуть в каких-то подводных пещерах в нескольких десятках метров от выхода. Вылетаю на поверхность, задыхаясь и жадно хватая воздух ртом. При этом машинально выплевываю и едва не топлю обратно ключ. Поспешно перехватываю его и вешаю вместе с шаром на шею. Выкинула бы эту штуку, так как знать. Вдруг и она для чего-то нужна. Взгляд утыкается в каменную громадину. Опаньки! Щурясь и смаргивая воду с ресниц, всматриваюсь вверх. Вот это номер! Прямо у искомой скалы вынурнула. Торчу я в окруженной глыбами запрудии, Сверху низвергается маленький водопадик, а не так далеко в стороне виднеется ущелье с протянутыми над ним веревками. И кто-то в самом начале пути там уже барахтается. По седой шевелюре я познаю злостную конкурентку. Да чего ж, скоростная бабка, разрази ее сверхновая. Надо бы мне потрапливаться. В темпе выпираюсь на берег, отжимаю юбку, которая тут же начинает смердеть мокрой псиной, и влезаю в ботинки. «Спасибо, что они сами себя просушат», Хлепат мокрыми ногами не придется. Вспомнив про ухваченные в гроте трофей, разматывают туго скрученные листья. Внутри свертка и впрямь альпинистское снаряжение, верёвка, к которому прицеплена какая-то железная загогулина, похожая на разлапистую старинную вешалку для одежды. Черная дыра знает, как ею пользоваться. Рассудив, что уж как-нибудь на месте разберусь, обвязываюсь веревкой но куда пока что приспособить мешающийся в руке крюк, не успеваю придумать. Водиться в озерке паэт, и очередная пасть, напоминающая огромную воронку, так стремительно атакует меня, что уже в следующий момент половина моего организма оказывается засасанной внутренне хуже, чем джеккорд в канализацию. Мать зеркову в кокон — это еще что за зверь? Впрочем, вопросы ксенологии подождут до лучших времен. И не утруждая себя попытками разглядеть обладателя бездонной пасти, я энергично брыкаюсь, задевая что-то упругое и пружинищее под ботинками. Пасть содрогается разок-другой, и вдруг муной словно выстреливают. Испытав весь спектр ярких ощущений стартующего Рыдвана, преодолеваю гравитацию землянды и устремляюсь ввысь, чтобы завершить внезапное вознесение к небесам, впечатывая ним в скалу. Из меня вышибает весь воздух а выставленный вперед крюк застревает между камнями, разом продемонстрировав наглядно свое исконное предназначение. Распластавшись на крутом склоне, точно центийская амёба, цепляюсь за выступы всеми конечностями, задрав голову убеждаюсь, что путь наверх предстоит еще долгий. Ну, будем считать, что та паразитина, которую вырвала мной, просто дала мне дополнительную фору. «Держись, бас!» Я не оставлю тебя на растерзание этой монументальной престарелой плелестницы. Ну и остальные тоже. Держитесь там, в общем. Неустражимая, кадет-паук-соколова, летящая на крыльях рвотного рефлекса инопланетной анаконды, уже ползет на помощь. И это конец серии про Бегван. И что там дальше, мы узнаем в следующей серии, спасут ли наши участницы своих отдамов или кто-то останется брачеваться. Ну, а вы пока подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Лайкайте, комментируйте. Вот это вот все. Следующая серия будет. Будет обязательно. Огромное спасибо тем, кто поддерживает нас на бусте, а также спонсорство на YouTube. Всех обнял. До новых встреч. Услышимся.